Время приближалось к полудню. В банке было многолюдно. Буквально за три минуты до их приезда грабитель, высокий, мускулистый белый, вооруженный пистолетом-пулеметом УЗИ, тихо приказал операционистке переложить всю наличность из кассы в холщовый мешок, который он сунул ей в окошко. На это почти никто не обратил внимания, пока грабителя не заметил охранник банк. Достав свой пистолет, он скомандовал «Эй, ты у стойки, брось оружие!» бандиты не подумал подчиниться, а вместо этого резко развернулся и выпустил очередь из УЗИ в охранника, который повалился на пол. Началась паника, женщины заголосили, но голос преступника перекрыл гам. «Это ограбление, всем оставаться на местах, не двигаться, тогда никто не пострадает». Затем он потянулся, ухватил кассиршу за шею, и вытащил ей голову через окошко наружу. Его согнутая в локте рука действовала как удавка. Именно в тот момент, когда крики стихли, и в операционном зале воцарилась тишина, Синтия и Эйнсли вошли в банк. Эйнсли тут же без колебаний выхватил свой глок. Держа пистолет двумя руками, широко расставив ноги для равновесия, Он взял грабителя на мушку и выкрикнул: "Полиция! Сейчас же отпусти женщину! Пистолет на стойку, руки за голову, иначе стреляю". Синтия между тем сумела встать поодаль от Эйнсли, сделав вид, что не имеют к полицейскому никакого отношения. Она не привлекла внимания бандита, тем более что в руке у нее была лишь маленькая дамская сумочка. Грабитель ещё крепче сжал шею кассирши, и уставил ствол ей в висок. «Нет, это ты брось пушку, дерьмо!» — рявкнул он на Эйнсли. «Или эта баба умрет первой. Брось, ну! Считаю до десяти. Раз, два, умоляю!» «Делайте, что он говорит!» — раздался сдавленный голос кассирши. «Я не хочу договорить ей!» — не дал еще крепче сжавшийся замок на шее. «Три, четыре!» — «Три, четыре!» — отсчитывал грабитель. «Брось оружие и сдавайся», — повторил Эйнсли. «Счас разбежался. Пять, шесть. Сам бросай свой дерьмовый пугач-свинья. На счет десять я спущу курок». Стоявшая в стороне Синтия, сохраняя присутствие духа, хладнокровно рассчитывала траекторию стрельбы. Она знала, что Эйнсли догадывается о ее намерениях и стремится выиграть время, хотя и без особых шансов на успех. Ограбление не удалось. Преступник уже понимал, что ему не уйти, и потому был готов на все. «Семь!» — продолжал он отсчет. Эйнсли застыл, изготовившись для стрельбы. Синтия знала, что теперь он целиком полагается на нее. В банковском зале стояла мертвая тишина, все замерли в напряжении. К этому моменту... Уже наверняка сработали потайные сигналы тревоги, но до приезда патрульных пройдет еще несколько минут, да и что они смогут сделать в такой ситуации? «Позади преступника никого нет», — отметила про себя осинтия Он стоял прямо напротив нее, но ее словно бы вообще не видел, не сводя глаз с Сейнсли. Голова операционистки, стиснутая рукой преступника, была слишком близко. Но выбора у Синтии не оставалось. Она успеет выстрелить лишь один раз, и этим выстрелом должна уложить Громилу на повал. Восемь! Одним неуловимым движением она расстегнула свою, сделанную на заказ сумочку, которая с успехом заменяла ей с недавних пор кобуру у лодыжки. Из нее она молниеносно извлекла маленький пистолетик, сверкнувший в руке, когда она подняла ее. «Девять!» Задержав дыхание и почти не целясь, она выстрелила. На резкий и неожиданный звук все, кто был в зале, повернулись к ней. Но сама Синтия смотрела только на человека, который качнулся назад, когда из маленькой аккуратной дырочки почти точно в центре его лба брызнула кровь и повалился навзничь. Кассирша успела вырваться из его железных тисков и рухнула на пол, содрогаясь от рыданий. Не переставая держать поверженного противника на мушке, Эйнсли подошел к нему, осмотрел уже не подававшее признаков жизни тело и только потом убрал пистолет в кобуру.